Его запомнил я так ясно, что после в жизни я всечасно повсюду узнавал его. Поистине-то призрак странный, друг пасмурный и безымянный, не демон и не божество. Когда же, не стерпев страдания, задумав дальние скитания, чтоб смерть найти или вновь рассвесть, я вышел из родного края, нетерпеливо настигая надежды призрачную весть,